станицы на широкой улице колёса брички завязаны в колях, полных уже бесплодных в ноябре дождевой воды. Он вылезит прямо в грязь, прикажет отнести чемодан в хату и зашагает к станичному управлению, в штаб командиру полка генерал-майору Шведы. Он застанет этого выхоленного дурака за чтением стишков символистов.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 у себя в хате. В 10 часов денщик молча стащит с него сапоги. Это одна вероятность. А другая, если полк на фронте в боях, ему представлялась та же мёртвая степь с гредами северных туч, печные трубы среди пожарища, завязшие в грязи телеги с ранеными, дохлые лошади и крайняя черта этой степи окоп.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 пуговку на сорочке потянулся в поисках табаку за штанами, свалившимися на пол, и лёг опять, закинув руки. Всё-таки с таким настроением нельзя, проговорил он тихо, и этот не его голос ему не понравился. Гадливость поднялась в нём к тому, как он это проговорил. Почему нельзя? Чего это всё-таки нельзя? Всё можно вплоть до ременного поиска одним концом к дверной ручке, другим за шею. Давай, Рочин, по-честному. Эки ты чисто плюй, такая же сволочь как все. И он зло и мстительно стал вспоминать тысячи встреч здесь, в Екатеринославе. Женщин со следами эвакуации на лицах и с жалкими остатками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 нервно шепчется и уносится снова на улицу, как крылатый Гермес, боги торговли и удачи. В вестибюле можно узнать о продвижении казённых грузов, о затерявшейся цистерне с машинным маслом, о курсе доллара, вскакивающего и падающего по несколько раз в день, в прямой зависимости от французских или германских контратак на западном фронте. Но это уже дела серьёзные. Мелкие спекулянты в вестибюле раздаются в стороны, прыгающие от возбуждения глаза их устремляются на большого человечка. Степенно и не спеша он входит в очень длинном пальто, в картузике или в бархатной шляпе на затылке. В руке зонтик, борода его от подбородка залоснена к шее. От этой неприкосновенной бороды можно лишь для сосредоточения умственной деятельности отделить пальцами один волосок и покрутить. Глаза его отражают напряжённую духовную жизнь, отрешённую от мелочей, ибо он мыслитель. Он сопоставляет, ищет и находит те категории, которые обуславливают падение или подъём концентратов мировой энергии, то есть твёрдой валюты.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 Ни у кого из них валюты нет, она спрятана, и вообще количество её в городе неизвестно. Играют на разницу курса и рассчитываются гетманскими карбованцами, в минуту создаётся состояние, в минуту богач становится нищим. Счастливец идёт с прихлебателями в кафе кушать пирожное с желудёвым кофе, неудачник отчаяно бредёт по бульвару. И ноябрьский ветер, метущий бумажки и опавшие листья, подхватывает пыльные полы его длинного пальто. Люди, населяющие эту гостиницу, скопляющиеся на тротуарах, в табачных лавчонках, кафе, шашлычных, торгующие и обьягировывающие друг друга, были частью шумного прожорливого стада. которая мычала и орала по всем отбитым у революции городам, где ему не мешали жрать, пить, самокупляться, жульничать и спекулировать. Это стадо надо было оберегать штыками и пушками, отвоевывать для них новые города, восстанавливать для него очищенную от большевистской скверны великую, единую, неделимую Россию. Пошлость, пошлость И ложь снова вслух проговорил Вадим Петрович. Ну, а если дезертировать? И он стал размышлять об этом, в первый раз за свою жизнь, отпустив моральные вожи, с острым наслаждением открывая в себе залежи подлости и низости. Он даже посмеивался со стиснутыми зубами. Мысли его были как неожиданное творчество, как первый грех. Воимя каких-то таких святынь прокалисил ты, голубчик, по жизни на натянутых вожжах. Считал себя порядочным человеком, принадлежал к порядочному обществу, даже ушёл из полка в университет, чтобы расширить умственный кругозор. В юности тебе казалось, что ты похож на Андрея Волконского. Нравственный пульс доставлял тебе удовлетворение,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 Везут в тюрьмы и там вешают. Во всём мире бодрыми ребятами грузятся транспорты, труль-ля-ля, орут ребята: "Поскорее всыплем свиньям немцам и вернёмся к весёлым подружкам". В океанах их торпедируют, и весёлые ребята барахтаются в ледяной воде вокруг маслянистого пятна. В Европе колонны молодых людей в защитной одежде, сшитой как на покойников, Густыми цепями, в безнадёжном отчаянии, покорно идут на пулемёты, на бомбомёты, на миномёты, на огнемёты. Огонь спереди, огонь сзади. Поездка за границу отпадает. Можно пробраться в Одессу, достать липовый паспорт и в шашлычную по лавым. Но кто-нибудь ба-ба-ба удивится. Да никак это рощин. Что же это вы, батенька, спекулировать по мелочам или даже воровать, нужен запас большой жизнерадостности. Сутенёром? Стар. Ну хорошо, предположим, просуществую как-нибудь до окончательной победы. Социалисты перевешены, мужичьё перепорото, англичане нас простили. С виноватым видом начинаем за Волгой собирать армию, колотить немцев. Оружие раздали. И в один ненастный день солдотё запарвыт господ офицеров, героев ледяного похода, и сказка начинается с начала. Бедная моя Катя, так и не найденная, где-нибудь на вокзале с выбитыми окнами, среди спящих, бредящих и мёртвых, позовёт в последний раз: "Вадим, Вадим". Итак,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 Когда стемнеет, он встанет, наденет штаны, пойдёт пешком на вокзал и, наверное, даже папирос купит на дорогу. И будет жить. Такого и шашка не тронет, и пуля не шлёпнет. Эти фозные вши не укусит. За стеной, там, где была дверь, заставленная комодом,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 У вас не хватит потрахов, чтобы погасить мои убытки, вы труп. Фразы эти насильно лезли в уши Вадима Петровича. "От чёрт", подумал он. "Хорошо бы выстрелить в дверь". Затем за другой дверью, ведущей в гостиничный коридор, началась беготня и взволнованные голоса: "Надо же доктора, причём тут доктор? Он уже коченеет". А что такое? Как это случилось? Как случилось, так и случилось. Вам-то не всё равно. Голоса затихли. Послышался звон шпор. Господин воротовой начальник, простите, пожалуйста, правда, что он племянник австрийского императора? Правда, всё правда. Ну-ка, господа, очистите коридор. И потом уже у самой двери двое заговорили вполголоса. Никакое это не самоубийство. Его застрелил его же адъютант большевик. То есть как-то австрийский офицер и большевик, а вы думали? Они всюду, не то что Вена, Берлинцев вчерашнего дня у них в руках. Боже мой, боже мой! Это у меня не помещается, да сбежать надо. Куда бежать? От чёрта знает. На какие-нибудь острова, правильно.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 Он бросил газету на грудь рощину, не замечая открытых страшных глаз этого пассажира, не его мертвенного лица. "Деньги беру на подоконнике, пассажир, почитайте газету". Он выскочил из комнаты. Сердце у Вадима Петровича истерически билось, но ещё долго на груди у него не развёрнутым лежал слепо напечатанный газетный листок. "Революция в Германии". Солдаты на крышах вагонов, разбитые вокзалы, толпы, поющие дикими голосами, ораторы, выкрикивающие с подножия памятников, колотя кулаками в воздух: "Свобода, свобода!" Как будто свобода заменит им хлеб, родину, чувство долгой и размеренной покой веками слаженного государства. Революция. Замусоренные города, растрёпанные девки на бульварах, И тоска. Тоска человека, глядящего из окна на вылиневшие крыши города, где больше не осталось тайн. Даже солнце поднялось непостижимо высоко. Тоска человека с такими усилиями пытавшегося пронести через жизнь самого себя свою независимость, свою гордость, свою печаль.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 В Берлине образовался совет рабочих и солдатских депутатов. Император Вильгельм тайно покинул ставку в Спар и бежал в Голландию, на границе отдав голландскому армейскому порутчику свою шпагу. Через несколько минут Вадим Петрович Одиет и в шинели, туго перетянутой ремнём, фуражке ещё раз перечёл газету, стоя у окна, сунул в карман смятые кредитные бумажки и вышел на улицу. Он увидел, мимо гостиницы шёл плотный человек, будто только что вылезший из кафандра с большой глубины. Багровое лицо раздуто, глаза выпячивались из орбит, шевеля толстыми губами, обмётанными коркой, он повторял: "Продаю крупштальверки, продаю, продаю". Он перекатывал глаза на проходящих с сумасшедшей надеждой найти дурака ещё большего, чем он.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 эвакуироваться сквозь фланговый огонь злорадствующих насмешливых взглядов а в Вене хаос голод рабочие строят баррикады рощин долго глядел вслед этим гордым европейцам у него тоже поднималось злорадство недолго погостили на Украине поели гусей и сала бреста видно вышел боком Но он сейчас же насупился. А тебе что в том? Потирает руки в Москве, а ты ступай в вонючий окоп к своим контрреволюционерам. И он сильнее насупился от того, что в первый раз да ещё так спокойно цинично произнёс это слово. Именно в этом слове таилась причина его душевной разодранности. Катя была прозорливее его.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 Здесь тоже всё внушало ему отвращение и низенькое тёплое помещение, оклеенное отставшими от стен дешёвыми обоями, и сам парикмахер с гребёнкой в волосах полных перхоти, с грязными нежными руками, пахнущими сладкой гадостью, взбивая пену и не торопясь намыливать Вадиму Петровичу щёки, парикмахер заговорил: "Мало у женки забот завела себе порося". Боевало 4 года. Теперь у них революция. О чём они думали? Почему не спросили меня? Он раскрыл бритву и ожесточённо начал точить её. Большая политика и наше маленькое тихое дело. Желаю вам иметь разницу. Горячей пеной он начал намыливать Вадиму Петровичу щёки. Сегодня вы у меня первый клиент. Люди сходят с ума.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 засовывал палец в рот клиенту, а для благородных держала огурцы. С пальцем 10, с огурцом 12. Неплохие были деньги. Вас буду брить ещё раз, времени хватит. Вот только перед вами заходил один сумасшедший. Вы знаете по прикаки, наш крупный финансист. У него расстроенные нервы, его невозможно брить, у него сыпь на щеках. Страшная боль даже коснуться кисточкой.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 Петлёра Бугальтер служил в земском союзе. Венеченко, писатель, мы ходили на его пьесы. Ничего особенного. Одна женщина, представьте, обманывает живописца. Он крупно с ней разговаривает, и тут к ней подкатил любовник, и эта дамочка устраивается с ним рядом в комнате. Живописец войти к ним представить не может, разогнать-то их и бросить эту стерву не хочет. И он грызёт себе руку, чтобы сухожилия перекусить, стал инвалидом на зло этой женщине. Брил я Венеченка, у него лицо дряблое, пористое. По прикаки говорит, директория выпустила уже универсал, призывает хлеборобов свергнуть гетмана Скоропадского. Да не хватало гетману забот. Побрив во второй раз щёки Вадиму Петровичу, он неодобрительно прищурился на его отросшие седые волосы. Позвольте вам подстричь ля бокс. Если желаете, осталось у меня немного заграничной краски вороненого крыла. Кому это нужно, седая мочала? Побрить голову сквозь зубы, сказал Рощин. Слушаюсь. И он защёлкал около своего уха ножницами, будто набирая скорость. Знаете, господин капитан, одна моя мечта есть же на свете где-нибудь тихий городок,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 Вот начало у вас и растёт. Взгляните, какими пришли и что я из вас сделал. Картинка. Рощен глядел на себя в зеркало. Оспящащийся череп был хорошей вместительной формы для благородных и высоких мыслей. Лицо узкое с изящным переходом от едва выступающих скул к подбородку, не слишком выдающемуся, но и не безвольному. Дермные сдвинутые упереносицы брови капризно разлетались на висках, смягчая строгость умных небольших глаз, кажущихся чёрными от расширенных зрачков. Такое лицо не стоило бы закрывать рукой от стыда. Пожалуй, рот портил всё дело. Можно солгать глазами, глаза лживы и скрытны, но рот не поддаётся маскировке. Видишь ты,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 от дерева отделилась, пытаясь преградить ему дорогу существу в белой юбке, и уже вслед пропищало умоляющий официарик: "Я вам справлю удовольствие". Это было низкое, длинное помещение, не так давно размалёванное бежавшим из Петрограда знаменитым левым художником Валетом. Потолок в би-ба-бо был чёрный, с большими звёздами из серебряной бумаги, По чёрным стенам как бы неслись подхваченные ураганом жёлтые, оранжевые, кирпичные призраки с растопыренными ногами и руками, угловатые схемы мужчин и женщин. Для кабака эта стенная живопись была слишком серьёзно. Ужас, а уж никак не как нечувственность гнал по стенам это оголённое стадо. Капиталист, вложивший деньги в это предприятие, тот же по прикаки сказал однажды: Вырвите мне ноги из столовища, если я понимаю эту мазню. Меня от неё тошнит, а публике нравится. Рощин пообедал и пил вино. Поезд уходил в 4:00 утра. Он решил пробыть здесь до 3:00, а там будет видно. Ему было тепло, в голове слегка шумело. Официант, татарин из московского невозвратного Яра, старый знакомый часто подходил, брал из ведра бутылки и, нагнувшись, наливая, говорил: "Извините, Вадим Петрович, я всё к вам пристаю. Вспомнишь Москву? Эх. Видите, как здесь живём. Во сне даже сницы эта шушера. Несмотря на тревожное настроение в городе, где на окраинах и в темноте переулков раздавались одиночные выстрелы и конные гетманские стражники проезжали вверх"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 Вокруг столика рощина была шумная и пьяна. Несколько помещиков, не выдержав томления у себя в номере среди разочарованных дочерей, встряхивались здесь за графинчиком. "Уверяю вас", кричал один с халёными щеками. "Нямцам теперь капут! К Новому году английский экспедиционный корпус будет в Москве. Будем пить скотч виски. Нет ходы без добра".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 что у них в сабарании на дворе стоит мраморный столб в утверждение того, что с господами столбовыми дворянами вовеки веков ничего неприятного не случится. А по сему беспечально дремали под тенью лопухов. История российского дворянства кончена. Мешка шерсти нам не хватало, равно как история матушки России кончена, господа. Повесть о городе Глупове прочитана, книжку швырнули в угол, и случилось это не в грозу и бурю, как сказал один умнейший человек, а в простой понедельник Бог плюнул из-за дол свечку. Ещё в 14 году я продал землишку и с тех пор гражданин вселенной. Так-то вернее я. Вам-то хорошо, батенька, вы Оксфордский университет кончили. А куда я с тремя моими девками денусь? Куда? Румяный добряк засопел и потянулся за графинчиком. А насчёт конца России тоже не согласен. Это у вас английская отрыжкас. В приказчики пойду, в подрядчики пойду. Сам буду пахать на трёх десятиннах, а в Россию вежу. Он налил и сейчас же грузно повернулся к третьему собеседнику. Куда я их дену? Выросли три Коломенские версты, слезли вы канопаты плоскогруды, тургеневские барышни. Это в наш век мать во всём виновата. Да и я тоже виноват. Каюсь. Старшая хотела на Бестужевские курсы, отговорили. К тому же, Ленеева младшая увлеклась театром и была бы, скажу я вам, первокласснейшей актрисой. Из большого ума отговорили, даже грозили словом: Эх, "Домострой в наш век". И всё отне домысли я. Англичанин на 3 года вперёд видит, сидя на мешке с шерстью. Это правильно. А мы, так сказать, мыслили по круговорощению времён года. Выпив, потрясящаками, он неожиданно добавил: "А в общем, не пропадём".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 Не обращая ни на кого внимания, будто здесь действительно были одни призраки, он молча плакал. Девушка жалобно морщик круглое синеглазое лицо гладила его руку, убрала её и целовала, близко наклоняясь, торопливо и испуганно шептала ему. Он медленно покачивал крупным лицом. Рощин услышал его тусклый, неживой голос, каким бормочет во сне.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 Их заслонили двое мальчишек, торопливо присевших за освободившийся столик. У обоих подстриженные чёлки, добровей гнилые зубы, на грязных пальцах бриллианты. "Я как урежу Машку с железной палкой", хвастался один другому, "как зачал её топтать, аж кости у неё захрустели, стервы". "Господин капитан, позвольте занять место за вашим столиком".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 Он раздул худые щёки, показывая, как он напьётся пива, засмеялся, затем с некоторым изумлением взглянул голубыми, как у галки, безбурными глазами на Угрюмова Рощина. "Господин капитан говорит по-немецки?" "Говорю. Если я вам мешаю, я охотно по ещё другой столик. Вы мне не мешаете". Рощин на этот раз ответил мягче.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 Грошин криво усмехнулся. Ланштурмист поспешил уточнить свою мысль, подняв по-профессорски палец с твёрдым ногтем. Дисциплина должна быть разумной, тогда она есть форма общественного порядка и необходимое условие развития. Такая разумная дисциплина рождается из глубоких социальных движений, но если это не так,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 Магический ритуал еды ложится в основу всех мистических культов. Едят тело бога. У меня записана интересная беседа с одним русским учёным о происхождении блинов. Масленица это праздник поедания солнца. Его заклинали хороводными плясками, затем кушали его изображение блины. Как видите, славяне в своих мировоззрениях всегда устремлялись очень высоко. Он засмеялся. Растегнул металлическую пуговицу мундира и вынул пухлую, в потрёпанной коже записную книжку, ту самую, которую 2 месяца тому назад доставал в вагоне, чтобы прочесть Катерино одно место из "Амиана Марселина". Положив её на стол, осторожно перелистал страницы, мелко исписанные заметками, выписками адресами. "М-м, вот", сказал он, положив палец на страницу. Но Рощин глядел не на эти строки, а на то, что было написано сверху рукой Кати. Екатерина Дмитриевна Рощина. Екатерина Слав до востребования. Откуда у вас эта запись? хрипло спросил он. В лицо ему хлынула кровь, он поднёс руку к воротнику гимнастёрки.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 Эй, мёртвые пробуждаются. Вы муж этой дамы? Она мне рассказывала о вас, и я тогда же представил вас таким, именно таким. О нет, комрат Рощин, вы не должны, вы не должны, запнувшись, он поджал тонкие губы и поверх очков строго испытывающий взглянул Вадиму Петровичу в глаза, полные слёз. На благожелательно приподнятом носу Уланд Штурмиста проступили капельки пота. Я слезал раньше, Екатерина слава. Ваша супруга записала мне свой адрес. Я на этом настаивал. Я не хотел потерять её, как пролетевшую птицу. За дорогу мне удалось внушить ей некоторую бодрость. Она очень умна. Её ясный, но мало развитой ум жаждет добрых и высоких мыслей. Я ей сказал: "Горе это участь миллионов женщин в наше время. Горе и бедствия должны быть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 в мирное и счастливые обиталище для такого замечательного феномена, как человек. Позади вечное молчание и впереди вечное молчание, и только небольшой отрезок времени мы должны прожить так, чтобы счастьем этого мгновения восполнить всю бесконечную пустоту молчания. Я ей это сказал, чтобы утешить её. Итак, я слез её прибыл в свою часть Ночью мы получили сведение, что поезд, в котором ехала ваша жена, был остановлен бандой махновцев, ограблен, и все пассажиры уведены в неизвестном направлении. Вот всё, что я знаю, camaratroshin. На сцене началось кабаре, пианино и музыканта с дыбом стоящими волосами задвинули за кулисы. Появился Дон Лимонадо, конференсье, московская знаменитость, хорошенький с подведёнными глазами, неопределённого возраста человек в смокинге и соломенной жёсткой шапочке надвинутой на бровь. Поздравляю вас, господа, с германской революцией. Он сам себе крепко пожал руку. Только что был на вокзале. Здрасьте, Гориву, германскому оберлейтенанту. Как поживаете? Очень хорошо, говорит он. А вы как поживаете? Тоже очень хорошо, говорю я. На дворе ноябрь, в соломенной шапочке холодно, а тёплую я в Москве оставил. Теперь не знаю, когда выручу. А вы купите, говорит, тёплую шапку. А я говорю: "На шапку 1000 марок скопил. А сегодня мне за них 5 карбованцев выдали". Ай-ай-ай, говорит он. Ай-ай-ай, говорю я. Так мы с ним поговорили о том, о сём, А его солдаты на крыше вагонов лезт. Уезжаете, говорю я. Уезжаем, говорит он. Совсем, говорю я. Совсем, говорит он. Очень жалко, говорю я. Ничего не поделаешь, говорит он. А в каком смысле ничего не поделаешь, говорю я. А в том смысле, говорит он, что без всякого смысла. Ай-ай-ай, говорю я. А мы надеялись, что у вас этого не будет. А тут солдаты на крышах, как грянут яблочко. Я и пошёл. Кругом то темно, ветер то свищет, в переулках то стреляют, а мне программу начинать. Я опаздываю, на сердце кошки скребут, и я запел. За кулисы грянуло пианино, конференсье подскочил, перебив ногами. Эх, я болочка, та ночка тёменная, куда мне теперь лететь и разбеполмню я, повернувшись спиной к сцене, глядя в глаза этому странному немцу, рощен спросил: Вы не могли бы дать сведения, в каком районе сейчас оперирует Махно? По нашим последним сводкам Махно начал серьёзно теснить отступающие австрийские и кое-где германские воинские части. Штаб Махно снова теперь находится в Гуляйполе.